Глава сорок девятая Баки, по счастливой случайности, наткнувшаяся на одну из подручных Питты, быстро сообщила той, что, а самое главное, кто, сейчас появился в центре города. Удивлению Финиты не было предела, как и скорби мечницы, когда в небе над городом проявился столб света. Она знала, что это произойдет, но все равно надеялась, что успеет она думала что сможет вовремя привести подмогу и спасти своего мальчика расположившись у стен Финита сообщила баки что живым все же удалось отразить атаку мертвецов и сейчас основная церковная армия уже занялась зачисткой взяв с собой отряд передовой отряд паладин рванула в центр города попросив баки привести в себя одиннадцатую а после когда вернется группа зачистки, перенаправить тех им на подмогу. «Да приди же ты в себя, наконец, чертова баба!» Отвесив очередную чувствительную пощечину Брунхильде, злобно стиснув зубы, шипела боки. Паралич, насланный демоном, немного отступил, вернув сознание охотницы в текущую реальность. Несколько минут Брунхильда мотала головой, Непонимающе таращилась в никуда и бормотала что-то несвязное. А после, когда очередной столб света разорвал небо, она все же смогла полностью оклематься и взглянуть в красные от слез глаза подруги. И тихо произнесла, не найдя мальчишку, который вечно хвостиком крутился вокруг своей мечницы. — Баки, где Густав? Лицо наемницы исказилось в болезненной гримасе. Она выполнила миссию, когда-то возложенную на нее в качестве платы за спасение. Теперь она больше ничего не должна была этим церковникам. И все же очередной поднявшийся столб света в небе отголосками теплых воспоминаний прокатился по израненной душе Баки. Сегодня она в очередной и, скорее всего, последний раз потеряла кого-то важного для себя. «Эй, ты, мелкая!» — подозвала одну из служивых баки. «Когда вернутся войска, сообщи им, что Питта сейчас ведет бой в центре города с высшим демоном. Мы тоже сейчас отправимся туда». Стражница, ответив одобрением, рванула на стену, высматривать отряды, отправившиеся за стену. «А баки?» всучив в руки Брунхильды крестик, в приказном тоне велела. На день, Поморщившись, охотница все же накинула на себя украшение, главной задачей которого было ослабление проклятых чар. От отряда Питты осталась лишь треть. Большая часть была уничтожена, часть искалечена и не могла продолжать бой. Гордый демон — продолжал нападать на боеспособных, полностью игнорируя и не добивая раненых. Азарт, который тот мог испытать только в битве, было не унять. Ха-ха-ха! Подобный мерзкому скрежету смех прокатился над разрушенным битвой районом. Хорошая попытка, церковница! Оглядев прожженную в мантии дыру, произнес Абадон, после чего вновь рванул вперед, намереваясь одним мощным ударом снести Питти голову. Последние несколько минут женщина, на пределе своих возможностей, в одиночку противостояла древнему злу, покуда ее подчиненные латали раны и переводили дух. Демон тоже это понимал и все же продолжал частично сдерживать свою силу чувство собственной значимости и превосходства, что он видел в глазах трясущихся смертных, приятное ощущение, с которым он не хотел расставаться. Ведь в аду он всегда был номером два в глазах всех и каждого демона. Мир смертных изменился с моего последнего появления. Оглядывая высокие стены, Замученные временем и битвой дома, а также сияющие под солнечным светом доспехи, протянула Бадон. — Люди стали сильнее. — Так подождал бы еще сотню-другую лет и приходил бы. Я думаю, Орден с честью бы встретил тебя где-нибудь в пустом поле. Злобно протянула Питта, отчего демон вновь рассмеялся. «Ждать удел смертных!» Рванув на полной скорости в сторону Питты, произнес он. Град сильнейших ударов обрушился на мечницу. Каждое парирование отдавалось невыносимой болью и дрожью в руках. Абадон перестал сдерживаться, а серебряный клинок Финитты, вот-вот подобный дешевому глиняному изделию, рассыплется на куски не выдержав очередного удара. Знакомый свист раздался за спиной Питты. — В сторону, подруга! Знакомый голос вернул Веру в победу. Рывком, а после перекатом, паладин ушла с линии атаки сильнейшего заклинания Брунхильды. Преодолев всего за мгновение огромное расстояние, импульс Брунхильды, до этого сумевший нанести огромный урон ищейки, Столкнулся с успевшим выставить лезвие, как щит, мечом Абадона. Сначала тонкий, как нить, а после расширившийся до размера кулака, источник душевной энергии рикошетом ударил в облака. — Не получилось! — рухнув без сил на колени, произнесла Брунхильда. Это было ее самое сильное заклятие, оставшееся на мече демона лишь небольшой светлой точкой. Опасаясь повторения такой же сильной и опасной атаки, демон кинулся на ослабшую женщину. Но путь ему преградила боки, от которой тот избавился одним лишь взмахом клинка, фактически напополам разрубив двуручный клеймор. Вовремя присевшая мечница только и успела прикрыться гардой клинка, когда боевой конь с силой легнул ее копытом. Рукоять меча согнулась. Пальцы, руки и ребра боки были сломаны во множестве мест. Пролетевшая добрый десяток метров женщина, пробив спиной деревянную стену, исчезла в тени полуразрушенного здания. Следующей на пути Абадона была Питта. Вновь скрестив мечи с паладином, демон, ощутивший чье-то зловещее даже для него присутствие, впервые пожалел, что не прикончил мечницу. Раньше он даже не успел обернуться. «Любовь моя!» Понимая, кто за его спиной, только и успел произнести Абадон перед тем, как мощный удар отделил голову падшего ангела от тела, отправив того обратно в ад. Мощный поток энергии, хлынувший во все стороны, вмиг разбросал тела живых и мертвых в разные стороны. Питта своей огромной тушей, снесла стоявшую за ее спиной подругу. Крики и возгласы, а следом дикое ржание демонического коня, затягиваемого в образовавшуюся воронку, нестерпимым свистом и криком оглушило всю округу. — И Я вернусь за тобой, и мы снова будем вместе, — угрожающе произнесла отрубленная голова демона. Ведь именно ты, моя судьба, успел произнести Абадон, перед тем, как Нога, нависшая над ним Абадохиды, раздавила голову. Позаимствованное демонессой тело было обезображено до неузнаваемости. Торчащие из-под развороченной керасы во все стороны ребра остатки рук, оторвавшиеся от удара, и огромная зияющая дыра в области сердца, говорили о том, что нужно менять тело. Пришедшая в себя одна из стражниц спугнула Абадахиду, заставив ту сигануть в ближайшую полузаваленную улочку. Радостные возгласы, крики и смех заглушали хрипение и мольбы мучившихся от боли раненых. «Победа!» кричали уцелевшие церковницы, радуясь и обнимаясь как дети, когда над попадре Впервые за долгое время стали расходиться тучи, и теплый солнечный свет медленно стал проникать в их промерзшие до костей тела. «Победа — Победа! — кричали паладины. «Победа — Победа! — доносилось со стен. — Победа! — громогласно подхватив клич, восторженно высыпав на улице, верещали уцелевшие жители. «Мы живы, подруга!» Сев на жопу, смеясь и одновременно плача, не веря в происходящее, протянула Питта. «И не говори!» Осматривая себя и пытаясь нащупать свой сапфировый клинок, с рассеянностью и тревогой бегала глазами по брусчатке разрушенной площади Брунхильда. «Эй, ты куда?» «Мой клинок! Я должна найти его!» Не раздумывая, отозвалась Брон. Быстро поднявшись, она панически стала искать дарованное ей оружие ордена, за потерю которого ее спокойно могли лишить не только титулов и званий, но и жизни. Сапфировый клинок был не просто оружием, но и душой каждой охотницы. Она не могла просто так взять и потерять его, а после сказать «так получилось». Расталкивая, выползавших одну за другой на солнечный свет прохожих, краем глаза она все же увидела блеснувший в переулке Рубин. Облегченно вздохнув, она радостно направилась к нему. — Чертов негодник! Ну и заставил же ты меня поволноваться! Зайдя в переулок, а следом нагнувшись, чтобы поднять оружие, произнесла она когда что-то серой тенью нависло над ней. Проклятие! Только и успела испуганно буркнуть Брунхильда, выпрямившись и встретившись глазами, состоявшей к ней вплотную абадахидой.